Глава сорок первая. Скорбный путь. Когда Бонапарт и Шотебриан расставались не столько к начальник с подчиненным, готовым выполнить его приказы, сколько два атлета, померившихся силой перед новым поединком, генерал Орденер отправлялся на заставу в Страсбург. Едва прибыв на место, он явился к дивизионному командиру, у которого был приказ подчиняться всем распоряжениям Орденера, даже если их смысл не будет ему раскрыт. Тотчас начальник дивизии отправил генерала Фириона, триста человек двадцать шестого Драгунского полка, понтанеров и все необходимое, что требовалось в распоряжении генерала Орденера. Из шели штата генерал Орденерх, послал переодетого к квартирмейстра жандармерии в Аттангейм, чтобы убедить, что принц и генерал Дюмурье еще там. квартирмейстер по возвращении доложил, что оба находятся в Аттангейме. Немедленно генерал Орденер направился в Риснау, куда добрался к восьми вечера. На пароме пяти больших кораблях пересекли Рейн по намеченному маршруту. К пяти часам утра дом принца был полностью окружен. Разбуженный лошадиным топотом и попыткой взломать ворота, принц вскочил с кровати, схватил двуствольное ружье и, открыв окно, прицелился в гражданина Шарло, полковника 38-го эскадрона национальной жандармерии, кричавшего прислуге и другим обитателям дома, которых заметил в окнах «Откройте!» Именем республики выстрелить принцу не удалось. На счастье гражданина Шарло. Поскольку полковник Грюнштейн, спавший в комнате рядом с принцем, поспешил к окну, из которого принц пытался стрелять, и, положив руку на ствол ружья, сказал, — Монсеньор, вы хотите себе навредить? — Вовсе нет, дорогой Грюнштейн, — ответил принц. — В таком случае, — произнес Грюнштейн, — не сопротивляйтесь, это бесполезно. вы окружены. Я заметил блеск множеству штыков. Тот, кого вы взяли на мушку, полковник жандармерии. Убив его, вы погубите себя и всех нас. — Хорошо, — произнес принц, отбрасывая ружье, — пусть войдут, но только взломав ворота. Я не признаю Французскую республику и не открою ее людям. В то время, как ворота пытались взломать, принц поспешно одевался. Раздавались крики «Огонь! Огонь!» как будто издалека. Человека, попытавшегося добежать до церкви и позвонить в колокол, задержали. Тот, кого приняли за генерала Дюмурье, был взят без сопротивления. Мы знаем, что это был не Дюмурье, а Тюмери. принцы вывели из его покоев, и пока упаковывали его бумаги, он был препровожден на мельницу около Тюлери. Ломать ворота не пришлось. Квартирмейстер Ферсдорф отправленный накануне в Эттенгейм и указавший полковнику Шарло дома, где жили люди принца, проник во главе нескольких жандармов и дюжины драгунов двадцать второго полка в здание через ратушу, перебравшись через стену, окружавшую двор. Собрав арестованных, тщетно пытались найти среди них Дюмурье. Допрошенный принц заявил, что Дюмурье никогда не был в Эттенгейме, и он даже не знает его в лицо. Арестованы были. Принц, маркиз де тюмери барон Грюнштейн, лейтенант Шмидт, аббат Вейнборн, старинный член Страсбургского епископства, аббат Мишель, секретарь того же епископства, Жак, доверенный секретарь герцога Ангиенского, Симон Ферран и Вулакей и двое слуг по имени Пьер, пулен и Жозеф Канон. Герцог Ангиенский выразил сначала большое беспокойство, что его отправят в Париж. — Теперь, когда меня задержали, — говорил он, — первый консул посадит меня в тюрьму. — Я жалею, — добавил он, — что не выстрелил в вас, полковник. Я бы вас убил. Ваши люди стали бы стрелять в меня, и сейчас для меня было бы все кончено. Подготовили телегу, условную соломы В ней пленников, окружив их двумя рядами стрелков, и довезли до берега Рейна. Принца на корабле перевезли через Рейн, затем пешком довели до Плобсхейма. И поскольку все эти переходы заняли много времени, там остановились пообедать. После обеда герцог сел в коляску вместе с полковником Шарло и квартирмейстером жандармерии. Еще один жандарм устроился на козлах к Грюнштейну. В Страсбург прибыли около пяти часов вечера, а остановились у полковника Шарло. Через полчаса герцогов Фиакри привезли в крепость, где он нашел своих товарищей, по несчастью, доставленных кто на телеги кто на деревенских лошадях. Комендант крепости собрал их всех в помещении приемной. Туда внесли матрасы, и трое часовых, двое в комнате, один у двери, сторожили их в течение ночи. Принц спал беспокойно. То, как разворачивались события, тревожило его. На память ему приходили те предупреждения, которую он постоянно получал, и он упрекал себя за невнимание к ним. В пятницу, 16 марта, его уведомили о переезде. Генерал Леваль, комендант Страсбургской крепости, и генерал Фриерион, арестовывавший его, посетили его. Обращение было сдержанным, тон то холодным. Герцога поместили во флигель справа от входа в крепость. Его комната через коридор сообщалась с комнатами, Господ тюмери Шмидта и Жака, однако ни он, ни его люди не имели права уходить. Впрочем, ему дали надежду, что разрешат гулять в маленьком садике за флигелем. Охрана из двенадцати солдат и офицера стражили у входа. Его разлучили с графом Грюнштейном, которого поместили в другой частью двора. Принц с огромной печалью переносил эту разлуку. Он стал писать своей супруге. Закончив письмо, передал его генералу Левалю, прося отослать его. Ответа он не получил. Его печаль перешла в подавленность. Ему была запрещена любая переписка. В половине пятого пришли осматривать его в бумаги. Полковник Шарло вместе с комиссаром безопасности вскрыл их в его присутствии. Бумаги просмотрели довольно поверхностно. Запаковали их в отдельные конверты и отослали в Париж. Принц отправился спать в одиннадцать часов вечера и, хотя был измучен, не мог уснуть. Начальник крепости господин Машин навестил его, когда он лег в постель, и попытался успокоить несколькими ободряющими словами. В субботу семнадцатого герцог Амгиенский не получил никакого ответа на письмо, посланное им при цессе Дороган. Он был близок к отчаянию. Ему принесли на подпись протокола вскрытия его бумаг. Вечером ему объявили, что ему разрешено гулять в саду вместе с другими арестантами в сопровождении офицера охраны. Ужинал он довольно спокойно и лег спать. Воскресенье восемнадцатого за принцем пришли в половине второго ночи, дали времени наспех одеться и проститься с друзьями. Его увели одного, с двумя жандармскими офицерами и двумя жандармами. На площади перед церковью ждала карета, запряженная шестеркой лошадей. Его усадили в нее лейтенант Петерман и один жандарм сели рядом с ним, вахмистр Блиттерсдорф и другой жандарм на козлах. Карета, увезшая принца, прибыла от двадцатого в один часов с утра на столичную заставу. Там она стояла пять часов во время которых, конечно, были продуманы все детали, последовавшие за тем ужасной трагедией. В четыре часа пополудни карета по внутренним бульварам направилась по дороге в Венцентский замок, добрались туда ночью. Консулам республики требовалось время, чтобы выпустить следующие распоряжения. Париж, 29-я Вантоза, 12 -го года, единой Неделимы Республики правительство республики постановляет следующее. Бывший герцог Ангиенский, обвиняемый в том, что поднял оружие против республики, в том, что состоял и до сих пор состоит на содержании Англии, а также участвует во всех заговорах, которые эта страна устраивает против внутренней и внешней безопасности республики, должен предстать перед военным судом, состоящим из семи членов, назначенных генерал-губернатором Парижа на судебном заседании в венсенском дворце. Верховный судья, военный министр и генерал-губернатор Парижа ознакомлены с данным постановлением Бонапарт, Гугомаре, генерал-губернатор Парижа, Мюрат. По военным законам командующий гарнизоном должен сформировать военный суд собрать его и отдать приказ о выполнении судебного решения. Мюрат был одновременно губернатором Парижа и командующим парижским гарнизоном. Когда он получил для подписи постановления консулов то, что приведенное нами, то выронил бумагу из рук, настолько был раздавлен Горин. Он был благородный человек. Не слишком рассуждающий, но добрый. Он приветствовал арест герцога, потому что беспокоился своего Шурина. Ромовечно грозят новые заговоры. Но когда герцога арестовали и на него возложили обязанность выполнить ужасающие решения следующее из этого ареста, его сердце дрогнуло. «А -а —— в отчаянии вскричал он, бросая на пол шляпу. — Так первый консул жаждет запятнать мой мундир кровью потом подбежал к окну, распахнул его и прокричал «Запрячь карету!». Как только ее подали, он вскочил у нее с словами «В Сан-Клу!». Он не хотел сразу же подчиняться приказу, который считал позором и для Бонапарта, и для себя. Еще с порога он заговорил о той буре чувств, которая разыгралась в его душе. Бонапарт, желая скрыть свое собственное беспокойство, отвечал нарочито невозмутимо, Назвал нерешительность Мюрата предательством и, наконец, сказал, что ж, раз вы боитесь, я сам буду отдавать и подписывать приказы, которые должны быть сегодня исполнены. Мы помним, что первый консул распорядился о возвращении Савари из Бивильской заставы, куда тут был послан дождаться принцев и арестовать их. Савари был одной из тех редких натур, которые уж если и служат, то отдаются телом и душой. У него не было своего мнения. Он любил Наполеона. У него не было политических убеждений. Он обожал первого консула. Действительно, Монопарт сам отдал распоряжение, сам их подписал, но затем велел свари доставить их Мюрату для исполнения. Распоряжения были твердыми и ясными. Мюрат, которого первый консул разругал в прах и оскорбил, и изрыгал проклятие, и рвал на себе волосы Но ему пришлось отдать. Следующий приказ. Правительству Парижа, 29-го вантоза, 12 -го года республики, командующий армией, губернатор Парижа. Во исполнении постановления правительства сегодня, ввиду того, что бывший герцог Ангиенский должен предстать перед военным судом, состоящим из семи членов, назначенных генерал-губернатором Парижа, последний, чтобы Определить состав данного суда назначает в него следующих лиц. Генерал Юлен, командующий консульской гвардии пеших гренадеров, председатель. Полковник Детон, командир первого кирасирского полка. Полковник Базанкур, командир четвёртого полка легкой пехоты. Полковник Равье, командир восемнадцатого линейного полка. Полковник Барруа, командир девяностошестого линейного полка. Полковник Крап командир второго полка муниципальной гвардии Парижа гражданин Доттанкур, майор элитной жандармерии, на которого возлагаются функции капитана докладчика. Суд незамедлительно должен собраться в Венсенском дворце, чтобы там же осудить обвиняемого, исходя из полномочий данных постановлением правительства, копии которого будет передано председателю Мюрат Мы оставили пленника по прибытии его в Венсен. Комендант этого дворца тюрьмы звали Арель. Он получил должность в благодарность за пособничество в деле Чараки и Арины. По странному совпадению, его жена оказалась молочной сестрой герцога Ангиенского. Он не получил никаких приказаний. Его только спросили, есть ли у него место для пленника. Он ответил, что нет, только его собственные комнаты и зал совета. Тогда ему приказали немедленно приготовить помещение, где пленник мог бы спать и ожидать приговор Приказ сопровождался распоряжением заранее рыть во дворе могил. Орель ответил, что последнее затруднено, поскольку двор крепости вымощен камнями. Стали искать, где можно вырыть нужную яму. Остановились на том, что используют уже готовый оборонительный ров, окружавший дворец. Принц прибыл в Венсен в семь часов вечера. Он умирал от холода и голода, но выглядел не опечаленным, а лишь слегка беспокойным Его комнату еще не протопили. Комендант принял его в своих апартаментах. За едой для него послали в деревню. Принц сел за стол и пригласил коменданта разделить с ним трапезу. Орель отказался, но не ушел, чтобы быть в распоряжении принца. Тот задал ему множество вопросов о Винсентской крепости, о событиях, которые здесь происходили. Рассказал, что вырос в окрестностях этого замка. Вёл он беседу легко и доброжелательно. Наконец, вспомнив о своём теперешнем положении, произнёс, «Да знаете ли вы, дорогой комендант, что со мной собираются сделать?» Комендант не знал и ничего не мог сказать на этот счёт. Но его жена лежавшая в постели за пологом, слышала все, что происходило, и приказ вырыть могилу так ясно открыл ей будущее, что она изо всех сил сдерживала рыдания Мы уже говорили, что она была молочной сестрой принца. В утомленной путешествии принц поспешил лечь в постель. Но прежде чем он смог уснуть, лейтенант норо Лейтенант Жакен, капитан Дотанкур и пешие жандармы Нерваа и Терсис зашли в его комнату. С ними был гражданин Молена, капитан 18-го полка, избранный секретарем суда. Начали допрос. — Ваше имя? — Фамилия, возраст и род занятий, — задал вопрос капитан Дотанкур. — Меня зовут Людовик Антуан Генрих де Бурбон. — — Герцог Ангиенский, рожден 2 августа 1772 года в Шантии, — ответил принц. — Когда вы покинули пределы Франции? — Точно сказать не могу, но, думаю, что 16 июля 1789 года, вместе с моим дедом, принцем Конде, отцом, герцогом Бурбонским, графом Артуа и его детьми. — Где вы жили после того, как покинули Францию? После отъезда из Франции я последовал за роднёй из Бергена в Брюссель, а тут мы отправились в Турин, к королю Сардинии, где прожили около шестнадцати месяцев. Оттуда вместе с родителями я уехал в Вормс, жил в его окрестностях на берегу Рейна. Затем, когда была сформирована армия Конде, я вступил в неё, а до этого проделал компанию 1792 года в Брабанте, с войсками герцога Бурбонского в армии герцога Альбера. Где вы обосновались после того, как между Французской республикой и Австрийским императором был заключен мир? Мы закончили последнюю кампанию в окрестностях Граца. Там армия Канде, состоявшая на английском довольстве, была распущена. Я добровольно остался в Граце на восемь-девять месяцев, ожидая новостей от деда отправившуюся в Англию и обсуждавшего там вопрос о моем содержании. В это время я испросил разрешение кардинала Де Рогана на переезд в его владение в этом гейм на Бризгау. В течение двух лет я жил там. После смерти кардинала я официально попросил у баденского курфюрста позволить мне остаться, и такое разрешение мне было дано. «Бывали ли когда-нибудь в Англии? Предлагала ли это держава вам содержание?» Я никогда не был в Англии, однако Англия выплачивает мне содержание, это единственный источник моих доходов. Поддерживаете ли вы отношения с французскими принцами, укрывшимися в Лондоне, и давно ли вы виделись с ними? Естественно, я веду переписку с отцом и дедом, но я не видел их, насколько помнится, с 1794 или 1795 года. В каком чине вы служили в армии Кондо? Командира передового отряда а до 1726 года я служил волонтером в штаб-квартире моего деда. Знаете ли вы генерала Пешегрю? Насколько помню, я никогда его не видел, не имел с ним никаких отношений. Знаю, что он хотел увидеться со мной, но я рад, что этого не произошло, потому что, говорят, он пытался воспользоваться какими-то гнусными средствами. Знаете ли вы господина дюмурье и связаны ли вы с ним? — Знаю не больше, чем пиши Грю, я никогда его не видел. — Не посылали вы после заключения мира писем во Французскую республику? — Я писал нескольким друзьям, но письма такого содержания, которое не может беспокоить правительству На этом капитан Дотанкур закончил допрос, подписал его, а за ним поставили свои подписи командир эскадрона Жакен, лейтенант Нуаро, два жандарма и герцог Ангиенский. Но прежде чем поставить подпись, герцог приписал шесть следующих строчек. «Прежде чем подписать данный протокол, я настоятельно прошу предоставить мне приватную аудиенцию у первого консула. Мое имя, ранг, мой образ мысли и ужасающее положение, в котором я нахожусь, вселяют в меня надежду, что он не откажет в моей просьбе. Людовик А. Г. Д. Бурбон». На это время Бонапарт укрылся в Мальмезоне и велел не беспокоить его. Именно туда он обыкновенно сбегал, когда хотел остаться наедине с своими мыслями. Госпожа Бонапарт, молодая королева гортензии и вся женская половина двора были в отчаянии. Симпатии этих дам были совершенно роилийскими. Несколько раз Жозефина, не боясь дурного настроения Бонапарта, вторгалась к нему и упорно донимала вопросами. Бонапарт отвечал ей преувеличенно грубо. «Замолчите и оставьте меня в покое. Вы, женщины, ничего не смыслите в политике». Сам же он вечером двадцатого марта был рассеян, подчеркнуто невозмутим, прогуливался, размарсто шагая, держа по мгновению руки за спиной и наклонив голову. Наконец он сел за стол на котором были расставлены шахматные фигуры, и громко спросил, «Может, кто-то из дамс оставит мне партию в шахматы?» Госпожа Даримюза поднялась, села напротив Бонапарта, но через несколько минут он бросил игру и, не извинившись перед ней, вышел. Чтобы, наконец, развязаться с собственной затеей, Бонапарт и накинулся, как мы видели, на впавшего в отчаяние Мюрата. Между тем, по окончании допроса принц был настолько истомлен, что мгновенно уснул, но едва прошел час, как в его комнату снова вошли. Принца разбудили, попросили одеться и спуститься в совещательную комнату.